2.12. Как они собираются это делать? Мне становится известно, что проректор университета Бикока когда я смотрел матч Монца-Парма, заявил по радио, что они не собирались запрещать лекции по Достоевскому. Нет, они просто хотели расширить курс и включить в него также украинских авторов. Соответственно, я пишу ректору, что этим заявлением они освобождают меня от взятых на себя обязательств, потому что я не знаю украинского языка и не могу читать лекции о писателях, с которыми не знакомы, которых не читал в оригинале. И потом начинается какая-то свистопляска. Кто только меня не приглашает. Мне пишут из Китая из США, из ЮНЕСКО, из Персии, Болгарии, Колумбии и России. Между тем, в Италии и в целом на Западе под запрет попадают конференции, выставки, кинопоказы, концерты. И мне приходит на память сцена из «Войны и мира» Толстого, в которой один из главных героев, Пьер Безухов, русский, попавший в плен к французам во время наполеоновской кампании, сидит в оцеплении, смотрит на звездное небо и внезапно взрывается смехом. Смеется он громко и долго. Его рассмешила одна мысль. «В плену держит меня. Кого меня? Меня? Меня, мою бессмертную душу». С русской литературой то же самое. Как они собираются удерживать ее в плену? Много лет назад в Москве мне пришлось переезжать с окраины в центр в один знаменитый дом в нескольких минутах ходьбы от Кремля, где в свое время жила дочь Сталина. Моя преподавательница русского языка сказала, что этот дом описан в повести Юрия Трифонова «Дом на набережной», и спросила, читал ли я ее. «Нет», — ответил я, и в свою очередь спросил, «А вы читали?» «Конечно, читала», — сказала она. Она же была запрещена. В Советской России запрещенная литература расходилась намного лучше, чем разрешенная. Рукописи перепечатывали на машинке и передавали из рук в руки, так что самые знаковые из них, такие как «Мастера Маргарита Булгакова», «Реквием Анны Ахматовой» или «Москва петушки Венедикта Ерофеева» попадали к читателю еще до того, как были опубликованы. История Ахматовского «Реквиема» Уникально. Одного мужа Анны Ахматовой расстреляли, другого арестовали, как и ее сына, и она подолгу простаивала в очередях перед Ленинградской тюрьмой кресты. Однажды, вспоминала Ахматова, стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И я сказала, «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, что некогда было ее лицом. И Ахматова начинает писать, вернее, обдумывать реквием. Записывать она не решается, потому что боится, что реквием могут изъять. Поэтому она обращается за помощью к друзьям. Одним из таких друзей была Лидия Чуковская, описавшая, как это происходило. Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема», тоже шепотом, а у себя в фонтанном доме не решалась даже на шепот. Внезапно посреди разговора она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш. Потом громко произносила что-нибудь светское. «Хотите чаю?» или «Вы очень загорели?» Потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень», — громко говорила Анна Андреевна, и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был ритуал. Руки, спичка, пепельница. Великолепный и болезненный ритуал. Прошло много лет. Ахматова была уже знаменита, почитаема, несколько раз выезжала за границу и ожидалось, что ей вот-вот присудят почетное академическое звание и вручат Оксфордскую мантию. Однажды, когда к ней в гости зашла Лидия Чуковская, Ахматова показала ей самодельную книжку из бересты, которую ей прислали. На листах из березовой коры были насарапаны стихотворения из «Реквиема». У автора неточность. На самом деле в книжке, созданной около 1937 года, помещены шесть стихотворений из трех первых сборников Ахматовой «Вечер, четкий и белая стая». Это была книжка из «ГУЛАГа». Заключенным «ГУЛАГа» нужны были стихи Анны Ахматовой и ее стихи попадали к ним таким вот невероятным образом. Лидия Чуковская при виде этой берестяной книжки, которая сейчас хранится в музее в фонтанном доме, сказала Ахматовой, «Эти листки березовой коры почетнее оксфордской мантии». Она была права. Русская литература оказалась сильнее советской армии, политбюро, террора, войны, гулага. Сильнее она из западных бюрократов, жалких западных бюрократов.